Он поверил. «Я же попросил тебя сходить в магазин!» «Нет, блин, сидит, в телефон свой уставился!» «Ты не кричи на меня, только с работы пришел. Могу я чуток передохнуть?» В семье Павловых назревал конфликт. Моментально в комнате появился Джой, забавный фокстерьер-двухлетка. На каждую громкую фразу супругов он гавкал, как будто бы хотел «перелаять людей». Ты уже полчаса сиднем сидишь. И так на работе пропадаешь целыми днями. Еще и по хозяйству ничего не делаешь. Да замолчи ты, Джой! Не до тебя!» Собака залаяла еще громче. «Я работаю, потому что кое-кто в семье должен зарабатывать, а не только тратить. Джой, ну что с тобой? Тихо! Это я не тебе!» Собака быстро бегала по квартире, при этом скуля и лая. «Что это с ним?» «Не знаю. Где поводок?» «Джой, успокойся! Гулять!» «По пути хлеба купите!» хорошо. Джой всегда их мирил. Да, думал он, немного вспыльчивая, но зато быстро отходчивая. Он знал, что главное — не дать скандалу разгореться. Нужно развести пару по разным комнатам или вытащить кого-нибудь из них на улицу. Как правило, через какое-то время оба уже забывали, из-за чего орали друг на друга. Был, конечно, и печальный опыт, когда Джой проспал скандал, потому что заснул на балконе, и чита Павловых разбила пару тарелок. Супруг собрал сумку и куда-то уехал. Она каждый вечер пила вино, плакала, что-то пыталась объяснить Джоя. — Джой, он дурак! Ну неужели он не видит, что я хочу как лучше? Мне что, его вообще не критиковать? Тогда это буду не я, мямля какая-то. Все в себе носить я не смогу. — Нет, поначалу смогу, но потом взорвусь, а он тоже хорош. — Ну, уступи, промолчи, я же через час успокоюсь. — Нет же, я так больше не могу, это ненормальное отношение. Она очень похоже передразнила хозяина. — Может, действительно, мне надо было рот на замок закрыть? — Ну ты тут Джой, почему молчишь? На следующий день, ближе к вечеру, пришел хозяин. Он не поздоровался с ней, молча взял поводок и пошел гулять с Джоем. По пути он тоже стал изливать душу собаки. — Джой, я так больше не могу. Без нее я тоже не могу. Я понимаю, что у нас итальянские страсти кипят, но эти ссоры вгрызаются в меня, как ржавые гвозди. Нет, она хорошая, добрая, интересная. Потом всю прогулку Джой выслушивал одни прилагательные. «Да, мысли хозяйки были более понятными», — рассуждал Джой. В конце прогулки хозяин выдал итог. «И красиво. Джой понимал, что гордость каждого помешает им помириться. Пришлось все брать в свои лапы. Он перестал есть и начал тихонько поскуливать, имитируя болезнь. Она сразу же позвонила ему. Боль была настолько сильной, что хозяину пришлось остаться на ночь. Потом еще на пару дней, потом произошло волшебное выздоровление Джоя, но хозяин уже вернул сумку с вещами домой. С тех пор Джой решил не допускать конфликты. Пусть лучше орут на меня, главное не друг на дружку. Джою исполнилось тринадцать лет, когда задние лапы почти перестали слушаться. Павловы все понимали. «И что делать будем?» Я не знаю. Не хочу об этом думать. Мне кажется, тебе стоит с ним поговорить. О чем? Ты знаешь, он умный пес. Я попробую. Мужчина подошел к собаке. Джой лежал на своем коврике. Увидев хозяина, он попытался звелять хвостом. У него почти получилось. Мужчина тихонько присел рядом на пол и положил морду пса себе на колени. Он гладил Джоя и тихонько говорил. Дружище. Ты сегодня ночью во сне дергал хвостом. Подружка снялась. Джой лизнул хозяина в ладонь, как будто говоря, так себе шутка. «Слушай, Джой, такое дело... Мы видим, как тебе больно. Но такое впечатление, что ты... Ну, как это сказать... Ну, типа, охраняешь наши отношения. Думаешь, мы не понимаем?» Собака немного приподнялась. «Джой, это странно, конечно...» — Смотри, я не могу обещать, но я постараюсь. И она постарается. — Как это? — Не ссорится, понимая, что это очень сложно. Но иногда такая... Джой тихонько зарычал. — Понял, извини, я люблю ее. Я правда постараюсь, брат. А ты... Ты можешь... Мужчина замолчал и зарылся лицом в собачью шерсть. Так, чтобы ни Фокс, ни любимая не увидели как предательски увлажнились глаза. Той же ночью собака уснула навсегда. Джой ему поверил.